Глава 12. Направо сухо скомандовал один из парочки сопровождающих меня гвардов. Прямо, налево. Язык буквально зудел от желания выдать ироничный комментарий, чтобы хотя бы для себя заявить: "Не меня ведут, сам сделал одолжение и решил прогуляться в столь тёплой дружеской компании" и вообще контролирую обстоятельства, являюсь хозяином положения. Если захочу, то хрен кто меня удержит. Но как часто случается, придумать что-либо остроумное прямо здесь и сейчас не получалось. Мешали раскалённые гвозди мигрени, глубоко засевшие в голове вместе с текстами древней книги, да ещё жгущие кожу страшным холодом силенитовые браслеты на запястьях, предплечьях и шее. Такие, как правило, использовали на только-только выявленных одаренных. Случалось, применяли и в качестве кандалов, на диких гностиках, имевших глупость попасться в лапы церкви или лиги. И все бы ничего, но милые штуки вызывали головокружение пополам с приступами редкой по силе тошноты. Меня так и не отпустили последствия прогулки по Лимбо, да немала слабость, тело ныло и болело. К тому же побитая рожа, которую видел утром в зеркале, могла вызвать какие угодно ассоциации, но не с человеком, владеющим ситуацией. И уж тем более я не смахивал на лорда из старшего дома. Хорошо хоть одежду новую дали. Чистые брюки, рубашку и пиджак, мягкие туфли. Наручники надевать не стали. Как бы не хотелось зарядиться уверенностью за чужой счёт и сделать хорошую мину при плохой игре. Попытки извинить сейчас выглядели бы глупо и жалко. Осознание всего заставляло молчать. Глядя на крепких парней с жестами, будто вырезанными из камня мордами и холодными глазами убийц, желание шутить почему-то пропадало. Такие прихлопнут без раздумий, а потом скажут: чихнул. Ты случайно не напоролся на кортик? И ничего им не будет. Радовало одно: меня не кинули в карцер, напротив, проснулся в скромно обставленной, совершенно пустой комнате с наглухо задраенным люком. Не в камере, не пыточной. К тому же подлечили и перевязали. Всее позволяло питать зыбкую надежду на то, что со мной вообще собираются разговаривать, а не прибьют с порога. Ну и иллюзиями я себя не обманывал. Не знаю, что накопали на меня шпионы Гранда, но одно то, что вычислили истинный род занятий черевата огромными проблемами. Власти не любили искателей и при сильном желании могли повесить кучу обвинений, не говоря о возможном скандале, лишении титула, тюрьме или какой-нибудь пакости. А если в переговорах будут участвовать представители церкви, то дела ещё хуже. Неизбежно возникнет вопрос, куда подевались оковы, а за ним возникнет предложение. А давайте-ка его утопим, на всякий случай, или сожжем, или разрежем на куски и изучим. А так ли теперь важен для меня титул? Не знаю почему, но я больше не чувствовал до. В то время, пока досаждала своим зовом, пока тащила в тару и пыталась влиять, я ее ощущал. Пусть и сам не отдавал себе в этом отчёта. А сейчас связь оборвалась. Тёмное пятно на ладони осталось. Тени тоже мелькали где-то на грани восприятия. Но бесплотный взгляд из пустоты пропал. Так может, и плевать теперь на грот. Если до сгинуло в битве с вестником, то и родовому проклятию конец. Но обещать чего угодно, повесить побольше водорослей на уши и как отвернуться ноги в руки и на дальний рубеж великой родины там опять поменять личность и пересидеть бучу а потом начать всё заново и де чертовски соблазнительная но вместе с тем меня одолевали и сомнения и чувство вины а что если ошибаюсь и тени снова начнут сводить с ума шёпотом что с фергисом с браном коулом стариком матерью практически наверняка неудавшего мстителя бросят в тюрьму, и лысоводильцы не оставят в покое, пусть каждый подложил жирную болговскую свинью. Ну, и я не ангел, с друзьями быть оба не перестали. Со стариком проще. Ибо вампира вряд ли сумеет вычислить. Скрываться и менять личности он привык. Но что за жизнь, когда постоянно от чего-то бежишь? Одно дело просто быть незаметным другое прятаться от преследования. Мать тоже не оставит в покое и будут таскать на допросы, выпытывать каждую мелочь. А я для неё желал подобного меньше всего, ведь не зря старался держать дистанцию, дабы поменьше знала обо мне и моих тёмных делишках. На следователям будет плевать, копать станут в любом возможном месте и спогонят налаживающуюся жизнь. И совсем уже обидно будет, если вместе сутерить за пилорда, сводящей с ума шёпот, вернётся, или останусь без родовых способностей. Ведь не знал, к чему привязаны, как работают. А свою полезность те не доказали. Да и крылось за ними какая-то тайна. Таким образом, чёткого ответа на то, как следует поступить, я для себя не нашёл. Несколько дней назад знал, что буду делать и при каких обстоятельствах. А теперь нет. Что бы сказал Уильям на такое? Посоветовал бы плыть по течению до тех пор, пока не появится какая-либо ясность. Ладно, так и поступим. А заодно выясним, чего хотят те, кто так любезно пригласил в гости. Поторгуемся и попытаемся выскочить из стонущей субмарины за секунду до того, как захлопнется люк. Направо, в нос сухо скомандовал конвойер. Стой. Путь по длинному серому коридору с чередой безликих дверей закончился у одной из них, ничем не отличающихся от прочих, казённый и скучный. Один из гвардов без стука провернул рукоять запора, лязгнули петли. Меня мягко, но настойчиво втолкнули внутрь. Сами остались снаружи, захлопнули створку. Очередной уютный кабинет, эдакое тёплое логово, что так любят люди при власти, обречённые работать сутки напролёт небольшой и не маленький, средний, с полом устланным толстым ковром из шерсти пещерных пауков, парочкой боснословно дорогих деревянных столов, письменным и ещё одним с круглой столешницей для переговоров. В одном углу устало развалился мягкий диван. Кресла расположились в хаотичном порядке. На голых каменных стенах карта полдвотера, герб правящей династии, несколько полок с древними иновид книгами, стекло для пометок. В другом углу небольшой бар со стаканами и кружками, десяткам бутылей, маслянисто поблескивали янтарные жидкости. И все озарено мягким желтоватым светом, что источали лампы в замысловатых люстрах, представляющих собой кованных до да исходных животных и птиц. Пахло деревом, книгами, крепким грогом и ромом, чернилами и чем-то нематериальным, типа чужих размышлений. И я по привычке потянулся к знанке, чтобы проверить на наличие защиты и ловушек, но схлопотав при предупреждающий укол холодом и новый приступ головной боли от браслетов, невольно поморщился. "У тебя такое лицо макмора, словно чем-то разочарован", произнёс полуватый низкорослый мужчина, сидящий в одном из кресел. "Думал, приволок от впоточенную". Мелькнула такая мысль. С непроницаемым выражением лица ответил я: медленно переключился с обстановки на собеседника, вежливо кивнул. Признаться, я его не заметила, что странно. Как правило, чувствую любовь и каждого, ведь так или иначе все люди испытывают какие-то эмоции. Сейчас же то ли браслеты задушили способности, то ли банально увлёкся. Через минуту я сообразила, что не всё так просто. Данный человек был настолько округлым и мягким, что взгляд с него будто соскальзывал. Вроде смотришь, отмечаешь же детали, рисунок морщин, форму носа и губ, цвет глаз, телосложение, но попросят через минуту описать, и запнёшься, будешь долго и мучительно, а главное бестолково вспоминать. И дело, пожалуй, не в артефактах, ни в каких-то штуках гностиков. Банально он умел быть незаметным, умел прятаться в тени, что говорило об определённых талантах и вроде занятиях. Я вновь взглянул, уже не скрывая, что изучаю. Нарвался на улыбку и острый взгляд холодных серых глаз. Никаротышка, на мелкорослый и полноватый, одет в серые брюки, рубаху и жилет, такие же серые туфли, больше смахивающие на тапочки. Лицо не взрачное и не красивое, а круглое, щекасто, но лоб высокий и едва прикрыт жуткими волосами. Нос кнопка. Мужчина больше походил на какого-то торговца средней руки или на клерка, хозяина гостиницы, но уже не на того, кем являлся на самом деле. «Насмотрелся?» «Пожалуй», — хмыкнул я. «Ну вот и замечательно», — сказал мужчина. Резко спрятал улыбку, будто содрал с губ, как кусок резины. Посмотрел властно и жестоко. «Признаюсь честно, моя б воля, и ты бы сейчас не прохлаждался тут». Сидел бы в пыточной, сколил от боли и говорил. «Что?» – поинтересовался я. «Правду», – отрезал он. «После первого же сеанса у моих специалистов редко кто рискует отлгать. И ты не стал бы исключением, Макморрон. И вполне вероятно не станешь, так как шанс есть. Зависит от того, как я себя поведу, – подхватил я. «Да-да, хорошо. Тогда, может, пропустим прелюдию?» И я окажу всестороннюю помощь следствию. Омолкне, сказал он. Я осёкся. В нём столько исступлённой ярости и черноты за ширмой мягкой простоты, что стало не по себе. Лишь на мгновение приоткрылся, позволил зверю внутри ощирить клыки, на меня бросило в холодный пот. Чёрт, я ещё не сталкивался с подобным, и ведь не гностик, не служитель церкви, «Обычный человек, если такое определение применимо к знаменитому, наводящему ужас на преступников и аристократов, серому кардиналу Олдотера, главе тайной службы Тары Бойлу Кейси. О нем ходили слухи, а народная молва любит приплетать всякое. Якобы нет человека более жестокого и злобного, неоправданно кровожадного, коварного, дескать, если не повезет перейти ему дорогу». Можешь топиться, потому что на утро твоих родителей и детей уничтожат. Твоё дело пойдёт прахом, а память о тебе смоет как водой. Балталий то, что младенцев жрёт с жевём, а врагов своих и гранда любит медленно расчленять. Обычное пропускал вот такие розкозни мимо ушей, относился с иронией, но сейчас резко проникся и подумал, что нет дыма без огня. Лишь огромным усилием воли удалось разбить они менее в мышцах, как можно незаметнее выдохнуть. Умом прозревал, раз начали разговаривать, убивать не в их интересах. Сознавал и то, что меня пытаются припугнуть. Однако чего-то твердо уверился и в том, что уничтожить неугодного лорда для Бойла, как пальцами щелкнуть. Ему очень хочется это сделать. И если возжелает чуть сильнее... Преградой не станет ни грант, ни церковь, ни лига. И стало страшно. От него веяло жутью ничуть не меньше, чем от вестника. Пожалуй, неудивительно, что безродный простолюдин сумел забраться на такую вершину. Характер, воля и целеустремленность такие, что можно болты гнуть. И всем повезло, что этакий человек встал на сторону порядка. «Ибо уиди в бандиты или примкни к революционерам, и от Олдуотера мало б что осталось». «Расставим точки», — помедлив произнес глава тайной службы. «Ты мне не нравишься, Макморрон. Слишком скользкий и малопрогнозируемый. От тебя одни неприятности. Долго оставался безнаказанным и не получал щелчков по носу от жизни» а с учетом того, что обладаешь зачатками разума, привык глумиться над противниками попроще. Но больше не нравится то, что умудрился многие годы хранить секреты. Сие вообще как личный вызов. Не поверишь, но руки так и чешутся прихлопнуть нахало. И да, плевать, что ты лорд старшего дома. Один намек, одно движение, и сотрут так, что памяти не останется. Акценты уяснил? вполня, сказал я, глядя ему в глаза, и видимое спокойствие далось очень нелегко. Хорошо, кивнул Кейси. Потому я пожелал поговорить с тобой до того, как сюда придут остальные, внести ясность. Так вот, до тех пор, пока ты полезен на нужен, я тебя не трону. Будешь соблюдать условия сделки, живи как хочешь. «Но стоит огорчить меня или моего нанимателя, и будут... Хм, санкции!» В его глазах опять сверкнула ярость, и я скрипнул зубами, для себя по-настоящему осознав. Попался. «Конец моей свободе, конец привычной жизни. Если и выйду отсюда живым, то с крючка не отпустят. Или попытаются приручить, или пристрелят, как бешеного пса». Можно попробовать сопротивляться, бросить вызов, но со мной мы осила, а за его спиной стоит система, бороться с которой будет неимоверно трудно. Холод ласково укусил за пятки и по лез вверх по ногам, совернулся сырым клубком где-то в районе живота. Дывновь показная сдержанность далась огромным трудом. Вместе со страхом пришла и злость. Я ненавидел, когда угрожают а потом и беспомощность так как понял что стал слишком уязвим на меня можно давить и рычагами выступят близкие на то и намекал мелкий ублюдок да что там намекал говорил почти прямо вот так мы и смотрели друг на друга он с показным добродушием хозяина положения а я со злостью на грани бешенства и скрытым страхом «О какой сделке идет речь?» — сухо спросил я. «Хороший вопрос. Правильный», — одобрил Кейси и криво улыбнулся. «Сейчас и обсудим. Пора бы им». Глава тайной службы неторопливо достал из внутреннего кармана старинный хронометр на цепочке, открыл крышку и бросил взгляд на циферблат. И едва щелкнул крышкой, как за дверью послышались шаги, потянуло чужими эмоциями. Не прошло и нескольких секунд, как скрипнул запор. Лязгнули петли. В кабинет порывисто вошёл высокий пожилой мужчина со смутно знакомыми чертами лица. За ним, как привязанный, проскочил ещё один каратышка в очках и костюме, с внешностью рассеянного добродушного интеллигента и довольно мощной аурой изнанки. Лишь спустя миг до меня дошло, кого узрел. Видел ведь гордый профиль на монетах, фото в газетах и на плакатах определённое сходство с Фергюссом имелось те же высокие скулы и точёный нос разрез глаз высокий лоб но я привык видеть этого человека в парадной мантии с регалиями и цепями а не вот так почти по-домашнему в простых брюках и туфлях в шерстяном свитере без рукавов натянутом поверх рубахи да и от моего непутёвого приятеля вошедший изрядно отличался И дело не в вредеющих седых волосах и не в брюшке, даже не в том, что он оказался гораздо выше поэта, скорее в ощущениях. От него веяло властностью и спокойной уверенной силой. Мужчина бросил на меня быстрый взгляд из-под кустистых бровей, и я сообразил. За считанные мгновения он успел изучить, оценить, сложить какое-то мнение. Кивнул, неудовольствием посмотрел на Кейси, но промолчал. Прошёл к одному из кресел, бухнулся на сиденье, будто прыгнул с трамплина. "Садись, Сормонт. Разговор будет неофициальный, но важный. В нёгах правда нет, как говорили предки". Голос оказался ему под стать: густой, бархатистый и глубокий. Такой располагает, внушает симпатию и привлекает внимание. Вот то зал для собраний или огромный город, где ведётся сражение. Голос лидера, обозначив поклон, я максимально вежливо сказал: "Благодарю ваше", сказал же неофициальный, перебил грандлорд. "Этикет дело нужно, но время дороже. Рассаживайтесь. Кто я такой, чтобы нарушать правила игры?" Хочется ему. Ладно хотя лет 30 назад за разрешение говорить с правителем без титулов и приставок придворные сражались и сие право раздавалось как особое привилегия, знак расположения. Но время идёт, нравы меняются. Впрочем, и обманываться не стоит, ведь это не более чем способ вызвать доверительное отношение, заставить оттаять со мной, пока ведут переговоры как с равным. Но если Геральду втемешится в голову, что это не работает, всё моментально изменится. Поймав насмешливый взгляд главы тайной службы, я раздражённо дёрнул губой, но коротко кивнул и, подождав, пока устроится сопровождающий гранд-диагност, тоже присел в одно из кресел. Недосказанности и напряжения повисшее в воздухе не укрылись от мага Гарата. "Бойл, ты опять за своё", проворчал гранд. Я ведь просил не трогать парня. Я и не трогал, с приклеенной улыбкой сказал Кейси. Мы познакомились и пообщались на общие темы. Знаю я твои общие темы, мрачно сказал правитель. Ты меня услышал? Ещё раз такое провернёшь, и между нами произойдёт неприятный разговор. Ладно, не меняя выражения лица и тон, ответил глава тайной службы, но столкнувшись с острым взглядом правителя, отвёл глаза и кивнул. Вот и хорошо, подтожил Маграт, выдержал паузу, вновь посмотрел на меня и улыбнулся уголком губ. Ты похож на Ца Ормонд, и, судя по тем слухам, что до меня долетели, не только внешне. Воспринимать как комплимент, осторожно поинтересовался я. Пожалуй, нет, улыбнулся шире Грандлорд. Такая же заноза в заднице и непокойная душа. Обязательно вам Макмороном надо то великие открытия делать, то мир спасать, то против него же восставать. Но не хмурься. Я с твоим отцом дружил и жаль, что так вышло. Тяга к познаниям и приключениям его же и загубила. Благодарю за участие, пробормотал я. Ваше, э, э, э, э, и простите. За что ты извиняешься? хмыкнул правитель. Так уж случилось. Ты и тот, кто ты есть. Не мне тебя учить жизни. Жалко, если сломаешь шею в своих попытках протеста и жажди иллюзии свободы. Иллюзии? Да, иллюзии. Мы все чем-то скованы и ограничены. По-настоящему свободны лишь мертвецы. Но я тебя понимаю, у самого сын такой же балбес» пытается протестовать и восставать, доказывает что-то. Зато и расплачивается, раз за разом вступает в ту же ложу. Вы ведь знакомы, если не ошибаюсь. "Да", ответил я осторожнее. "Фергис хороший друг, и я беспокоюсь о нём. В последний раз я не смог удержать, не смог". "Оставь", решительно сказал Геральт, вонзив в меня взгляд, как кинжал. «Не оправдывайся. Я получил подробные рапорты. Ты помог ему выжить, за что тебе спасибо. Защитил от людей моего... Хм, политического оппонента. А насчет удержать... Я знаю сына и знаю то, что если вбивает себе в голову глупость, отговорить невозможно. Хоть умоляй, хоть бей. Угораздило ж влюбиться в девчонку из такого рода, а потом сцепиться с ее братом». Каждый раз приходится расхлебывать последствия, лавировать. Ситуация и так напряженная. Одна ошибка будет стоить очень дорого. На лицо правителя наползла тень. Он нахмурил брови и сложил руки в замок на животе. И, может, так лег свет, но стало ясно, что Макград чрезвычайно устал. На лице проявилась сеточка горьких морщин, у глаз пролегли тени. «Ситуация?» — рискнул я переспросить. Вы имеете в виду войну? Да, медлил ответил Геральт, потёр подбородок, глядя на меня с сомнением. Ты ведь примерно разобрался, что происходит в городе и стране. Экономика в упадке, уровень жизни ползёт вниз, а МакКейн и дружки старших семей грезят о славных победах, реванше, да и поправить свои дела за чужой счёт они прочь. Если повезёт. За счет городов Нью-Отера, Шельфа или Дальних. Если нет, то отобрать у своих же и поделить. В последнем случае и меня пнуть с престола». «Но тогда почему бы не разрешить?» — поинтересовался я. «Пусть устроят свою победоносную войну». «Так себе идея», — скривился правитель. «Подумай. Ну, хорошо, дам добро. А дальше...» Если проиграют Олдотора окончательно впадёт в экономический коллапс, а то и получит сдачу. И кого будут проклинать? Конечно, меня. Это с учётом того, что протестные движения вот-вот сдерживать едва-едва. При поражении начнётся революция. Прогноз 89%, ставил Кейси. А если победят, то постараются использовать успех, чтобы совершить переворот, медленно сказал я. И всё равно будет бойня. В точку, кивнул Маграт, не говоря о тысячах мёртвых, о голодных и обездоленных беженцах, что растекутся по городам. За быстрым взлётом будет такое же быстрое падение и не факт, что наш доблестный главнокомандующий удержится у штурвала тонущей субмарины. Но если не давать разрешения на войну, начал говорить я, то неизбежно вспыхнет восстание, подхватил правитель. К чему мы плавно и двигаемся? На каждом совете я накладываю вето на их предложения, а эта клика ворчит и точит зубы. Из-под тишка пытаются дискредитировать, расшатать ослабить существующую систему, чтобы потом воспользоваться плодами возникшего хаоса. И сын ни черта не помогает в стабилизации обстановки. Суёт свой длинный нос в пасть каждой встречной акулы. Мне не по себе. Там, где должен ударить, отомстить, приходится проглатывать, как собственны сейчас. Сын едва дышит, а я выслушиваю фальшивые соболезнования и смешки за спиной. Осталось на лице Геральда сменилось застарелым гневом и тоской. Он с силой сжал кулак, так что за хрустели костяшки, а потом откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. На какое-то время в кабинете установилась тишина. Интеллигент ждал и улыбался в пустоту. Глава тайной службы о чём-то сосредоточенно размышлял, а я смотрел и думал, что не зря отказался в своё время от титула но всё равно ведь вляпался, и теперь придётся очень долго отмываться. Невольно вспомнились слова Талли Фергюса Колла, старика. События, произошедшие за эти дни, так или иначе, оказались связаны с клубком интриг, завязвшимся в высшем обществе Тары, и в свете новых деталей происходящее всё больше попахивало диремом, а холод в животе разрастался, предчувствием неминуемой беды. Так, кажется, это называется. Простите, что напоминаю, но что с Фергусом? спросил я. Доктора, говорят, идёт на поправку, вздрогнув изрёк Грант. Но пока без сознания. Я смогу его навестить? вновь задал я вопрос. Или как-то помочь? Мы рассмотрим твою просьбу, вместо лорда ответил Кейси, принялся со скучающей изучать ногти на левой руке. Позже кивнул Геральт, скривился и покачал головой. А всё его проклятая жажда доказать, что чего-то стоит. Наверное, такие люди тоже нужны, пробормотал я. Те, кто протестует, борется. Лучше б строили, с глубоко скрытой мукой ответил правитель. Может, и жизнь бы стала чуть лучше. Мне ваши молодёжные ценности чужды, и его, и твои, Ормонд. Для меня ты лишь сопливый мальчишка, убегающий от ответственности и сложных решений. Хотя на данном фоне совершенно удивительным стало твоё возвращение и решение принять титул, несмотря на огромные долги, ворожду со старым пройдехом и нолоном. Так ответь, почему вернулся? Брови Геральда приподнялись, на лице отразилось искреннее любопытство, даже подался немного вперёд, изображая внимание. «Родовой дар!» — неохотно произнес я. Макград и Кейси переглянулись. В глазах обоих мелькнуло понимание. Глава тайной службы хмыкнул, а правитель кивнул и задумчиво произнес. «Вот как! Проклятие у каждой семьи свое!» Рок Макморонов загнал отпрыска обратно домой. Иронично получилось. «Ну да ладно, об этом поговорим как-нибудь потом». Сейчас меня интересует совершенно другое. Ты ведь сообразил, о чём я, Ормонд? Летопись, скупo сказал я. Именно, подтвердил Геральт. Летопись схода. Ты достал её. Прежде чем отвечу, хочу задать встречный вопрос, аккуратно обронил я. Если позволите. Почувствовав растущее напряжение, я запнулся. Скосил взгляд и заметил, как начинает багроветь от гнева Кейси. Внутренне поёжился. Но Магоград вмешался, властным жестом успокоил бойло. Справедливый размен. Спрашивай. Зачем она вам, что в ней такого важного? Выпалил так, что два предложения почти слились в одно. Слишком уж давно хотел задать вопрос, но болело. Из своей нездержённости вызвал кислою улыбку у главы тайной службы, хмурое выражение лица правителя. Последний глубоко задумался, а потом приподнял бровь и уточнил: "Ты хочешь узнать, сознаёшь, что тогда пути назад не будет?" "Вроде бы сейчас есть", проворчал я, осознал, что ляпнул не к месту и добавил: "Прошу прощения за нездержность, но считаю, что имею право знать". Я из за данной книги чуть не погиб. Чуть не считается, начал Сади Кейси. И вообще ты мелкий нахальный зас. Погоди, перебил Геральт, пожевал губами и хмыкнул. Пусть он прав. Хочет разобраться, значит, получит желаемое. Искатели люди неболтливые. Ты до сих пор вычислить не мог, факт чего-то достоин. «Ну, и я искренне считаю, что люди работают лучше, если видят картину в целом, и разумеют, каковы ставки. Некоторые гадят в штаны и скулят от страха, если им дают полноту зрения», — неохотно буркнул глава тайной службы. «К тому же чревато». «Да», — согласился Грант, — «но Макморрон не из робкого десятка». «Я против», — пробурчал Бойл. «Так и отметьте в протоколе». Да, да, хмыкнул Маграт, повернулся и вздохнул. С чего бы начать? Пожалуй, издалека. Мы обсудили основные варианты развития событий в части конфликта с домом МакКейн. Уверен, у тебя возникли вопросы. Не знаю, куда вы клоните, но да, подтвердил я. В основном они касаются ваших действий, а точнее, бездействия в целом. Вы ведь знаете врага, осознаёте, что делает, но от чего-то не бьёте в ответ. И как ты себе это представляешь? Ну, к примеру, можно использовать э службы для точечного устранения. Можно, согласился правитель и кивнул на Бойло. И тайная служба работает. Но ты не понимаешь реалий Йормунд. Сейчас идёт идеологическая война. И любой инцидент с видным человеком вызовет бурную реакцию. Торесы и крикуны на площадях будут орать, что грамта сатанел, режет глотки лордом. МакКейн кинет деньги в толпу, и тогда возмущение сложится с жадностью, и нас сметут. Тогда почему не делает этого сейчас? Азадачно нахмурился я. Делает, пожал плечами Геральт. Но медленно и аккуратно. Кого-то из его людей мы перехватываем, заставляем исчезать. А денег, чтобы организовать моментальный взрыв, нет даже у него. Кроме того, он знает, что мы следим и ударим, едва начнут действовать. Борьба на измор. Открытые репрессии, быстро спросил я. Нет, покачал головой Магоград. Сил не хватит уже у меня. За последние десятилетия клика набрала силу, часть флота под ними. Если схватимся, прольётся столько крови, что победа покажется поражением. Но тогда ситуация патовая, сделал заключение я. И время за них. Так или иначе добьются ослабления власти, подгадают момент. Я не знаю, каким образом можно разбить данный узел. Разве что погасить протестные настроения деньгами, засыпать монетами и благами каждого в городе и стране. Но сомневаюсь, что казна обладает такими ресурсами. Пока нет, со странной интонацией произнёс Геральт. Пока? непритворно изумился я. Недоверчиво уставился на правителя, перевёл взгляд на кривящегося и явно недовольного Кейси. Вы о чём? Я же тебе говорил, Бойл. Парень нам попался не глупый, усмехнулся Магоград начальнику шпёнского цеха. Это и тревожит, ответил главный убийца, раздражённо дёрнул губой. Такие бойки потом нож в спину и втыкают. Добрось, да отмахнулся правитель. Снова посмотрел на меня, посерьёзнел и веско добавил. Ты про оформ, в нашем случае может помочь чудо. Груды денег и блага, которые удовлетворят каждого. И мы нашли чудо, вернее, прозрение того, как совершить. «Допустим», — сказал я настороженно, — подозреваю, что тут как раз и замешана летопись исхода, но я не возьму в толк. «Пожалуй, поясню». Клинголся в разговор интеллигент, до того мирно, то ли дремавший с открытыми глазами, то ли рассеянно слушающий. Если позволите, встряхнулся и расправил плечи, улыбнулся чуть шире в пустоту, подслеповато глянул на меня сквозь очки и наморщил лоб, собираясь с мыслями. Простое движение вызвало ответ в изнанке, и я почувствовал его и сквозь браслеты. Всее заставило всмотреться в спутника гранда внимательнее насторожиться. Однако из-за тех же браслетов многого я не увидел. Отметил, что не молод, стремится выглядеть современно. В юности наверняка пожирал сердца девиц пачками, а сейчас превратился в классического старого лавеласа, тоскующего за молодыми юбками. Пухлые губы намекали на склонность к сиборизму, а бегающий взгляд на хитроватую натуру. И всё бы ничего, Но изнанка от него тянуло так, как ни от кого другого, встреченного мною ранее. Конечно, согласился Магград. Позволь представить. Дазманто Двар, наш главный архивариус по совместтельству историк. Знакомое имя пробормотал я. Не вы ли бывший верховный магистр Лигии? Занимал должность когда-то? Небрежно отмахнулся интеллигент. Когда-то поистине дьявольская скромность, ведь в одной комнате со мной оказался человек не менее известный, нежели Боэил и Геральт. Предыдущий магистр, один из сильнейших гностиков мира и человека, о котором гулялотьтьть мощнейшей историей, о том, как один на один сражался с вестником в заражённом поселении как участвовал в карательном походе против армады Фоморов, как изобрел компактные переговорные устройства и создал несколько сложнейших печатей, ставших новым направлением в науке. Хватало всякого. Поразительно, кто только не встретится на пути. «Мое почтение», — вежливо кивнул я. «Приятно, когда молодое поколение кое-что о тебе слышало». И приятно, когда исходит от человека, не получившего должного образования, мягко сказал Одваер. Но, судя по уровню дара, вы явно талантливый самоучка, молодой человек. Потом полюбезничите, грубовато перебил Кейси, перехватил укоризненный взгляд правителя и пробурчал: Его рыбой не корми, да языком поплескать. Простите, верно стоит перейти к делу сделал вид, будто не заметил оскорбления гностик. Так вот, примерно год назад я проводил одно историческое изыскание и наткнулся на интересное упоминание. Родив интереса, начал рыться в ссылках и по другим источникам и собрал достаточно сведений о некоей легенде. Скажите, молодой человек, что вы знаете о Ноевом ковчеге?